Невольно вспоминаются относящиеся к средневековью летописные сообщения, публиковавшиеся в частности и в ТМ, в которых рассказывается о появлении над различными населенными пунктами воздушных кораблей с экипажами на борту. Выглядели эти корабли, как следует из сообщений, вполне обыденно, только плавали по воздуху, как по воде. Пилоты НЛО. Любопытно, что с течением времени рассказы о воздушных кораблях, характерные для 10-13 веков, уступили место другим сообщениям. 1825 год. В дневнике Эндрю Блюксана Есть запись о том, что вся команда судна стала свидетелем, как из воды к облакам с наклоном 7 градусов поднималось огромное светящееся тело. Потом явление повторилось. Тело было, как раскаленное пушечное ядро. Оно излучало такой свет, что на глубине можно было найти иголку. В нашем веке Подобные случаи участились. Шли военно-морские маневры. Ледокол находился в северной части Атлантики. Однажды вечером увидели следующий феномен. Внезапно что-то появилось из воды. Пробил трехметровую толщу льда, и огромные серебристый пули исчезла в небе. Огромные ледяные глыбы подброшенные высоко в воздух, с грохотом обрушились на торосы, вода в полынье бурлила и, очевидно, кипела кругом рейли клубы пара. Об этом рассказывал ТМ номер 9 за 1972 год. Обобщая состояние проблемы НЛО в середине 70-х годов, Зигель отмечал, были зафиксированы следы выходов летающих тарелок из океана и вход их в воду и условно подразделил все гипотезы происхождения НЛО на три класса. Первый горные, второй океанические, третий космические. Впрочем, возможно и сосуществование всех трех гипотез. «Велик мир, бесконечен космос и огромен океан. Где жизнь, там неизбежна ее эволюция, появление разума», считал ученый и писатель Ефремов. Нельзя не отметить, что во многих случаях, которые можно интерпретировать как «аварию НЛО», Поврежденный аппарат тяготеет к водной среде. Например, появившаяся над одним из Северных Озер тело, напоминающее раскаленный цилиндр, погрузилась в воду. Более суток оно находилось там, а затем с шумом, вырвав огромный кусок земли, взвилось в небо и исчезло. Чтобы управиться с этой землей, экскаватору потребовалось бы не один день работы. Подобная авария в Карелии до сих пор будоражит умы любознательных. Она произошла в 1928 году, близ деревни Шукнаволк, стоящей на берегу Ведлозера. Крестьяне наблюдали бесшумный полет по наклонной траектории, цилиндрического 10-метрового тела, из хвостовой части которого истекало красноватое пламя. Рассказывает, что оно находится там по сей день. Наличие тела на дне затрудняет лов рыбы, отмечали крестьяне на протяжении десятков лет. В 1988 году в деревню шук прибыла фольклорная экспедиция Петрозаводского университета. 70-летний свидетель давнего события Федоров поведал,